двадцать четвертое утро началось с неприятного ощущения сдавленности еще не открыв глаза я почувствовала плотный кокон облепляющий со всех сторон и в панике стала крутиться на месте пытаясь из него выбраться лишь когда свалилась с кровати больно ударившись раненым плечом поняла что попросту запуталась в одеяле или кто-то очень вредный спеленал меня ночью чтобы не вертелась и не мешалась Разумеется, моё требование Кирино даже не приняло к сведению, устроившись спать на другой половине постели. Благо, та была достаточно широкой. Хотя неприятный холодок по спине всё-таки пробежал, стоило осознать, с кем бок о бок я провела ночь. Плотные шторы не давали яркому дневному свету проникнуть в комнату, порождая пушистый и ласковый, словно шерсть шугино сумерк. Обрадовавшись тому, что осенняя хмарь отступила, я выпуталась из одеяла и подскочила к окну, желая увидеть лазурное небо. Вот только ждала меня ровная пелена, из-за которой блёкло светил белый диск солнца. Вроде светло, а вроде серость. Чувствуя изрядную досаду и разочарование, я что есть сил и дёрнула шторы, заставляя свет ворваться в комнату. Пусть если сама не посплю. Пусть никто не спит. И под никто, конечно же, подразумевался один наглый и вредный тип, замучениями которого понаблюдать хотелось особенно. Но вместо ожидаемого недовольства, бурчания или попыток заслониться, Кирино лишь судорожно вдохнул, когда свет упал на его лицо, и продолжил дремать, как ни в чём не бывало. Казалось бы, уж Кирта обязательно должен спать беспокойно дёргаться на каждый шорох сощепетильностью относиться к окружению во время сна но нет возможность лечь удобно была куда важнее чем неприятية по отношению ко мне в наличии этого самого неприятية сомнений никаких не возникало странно что меня вообще терпели и хоть что-то объясняли а чтобы не вздумала ночью мешаться и вертеться Он даже заботливо укутал. Зараза такая. Спокойное лицо выглядело совсем непривычно, будто и не его. Ни напускной холодности, ни отстранённости, ни мрачной ехидности. Просто лицо обычное. Невольно задумалась, каким же был тот человек, чьё тело Кирино заняло. Но о нём знала только со слов самого хмыря, работорговец, матесавец, Макс средние руки. Какие эмоции у него мелькали, кого любил, кем дорожил, о чём думал и беспокоился, всё это исчезло в один миг, стоило Киру занять его место. Что случилось бы, узнай кто-нибудь этого человека, обратись к нему на улице. Хотя ответ просто ясен. Ментальная магия. Удобное средство избавиться от большинства проблем, если, конечно, удаётся её использовать. Мне до сих пор толком не удавалось. Я понимала, что всё это по одной причине. Тени не умели создавать сложные заклинания. Магия поддавалась нам несколько иначе, и, к сожалению, далеко не вся. Что-то простое, базовое, вроде бытовой или стихийной, отзывалось без каких-то проблем. Защитные чары от демонов, сплетение рун, простенькие артефакты, сокрытие ауры я умела куда больше, чем большинство начинающих теней в лиге. Весь спектр знаний которых заключался в скорейшем избавлении от жизни. Да и дар у меня оказался с небольшим сюрпризом. Возможность видеть воспоминания. влезать в них или во сны, что в некотором роде тоже было проявлением ментальной магии. Учили же меня настоящие магистры, причем далеко не так, как в академии, где минимум десяток человек в лекционном зале и объясняется все без разжевываний наспех. Ерай учил потрясающе, Керино, если исключить его извивительность, не уступал ему, а Таша... был воплощением заботливости, когда вопросы касались навыков теней. Йо и Ирна делились опытом на словах, что тоже оказалось немаловажным, поэтому жаловаться на недостаток менторов мне определенно не приходилось. Но как бы не была соблазнительна возможность прикоснуться к Келино сейчас, я и не воспользовалась, ни из страха, ни из благородства. Не хотелось лезть в то, что могло изменить моё отношение к хмырю. Уж лучше считать его редкостным мерзавцем за глаза и сохранять дистанцию, чем пытаться оправдать. Да и сколь бы велико ни было желание воспользоваться случаем, последствия удара были. Главная боль и далеко не у меня. Кирино сразу бы понял причину её возникновения. потому что я должным мастерством увы ещё не обладала. Обешенных псов иной раз лучше не будить. В день, когда покидали крепость, светило совсем не осеннее солнце, сильно припекая. Тёмный доспех казался настоящей пыткой. Как солдаты не сжарились в своих стёганках, оставалось загадкой для меня. Но как только мы преодолели просеку и ступили под сень поросших мхом вековых сосен, стало даже прохладно. Солнечные лучи практически не проникали через плотно сомкнутые кроны, и создавалось ощущение приближающегося вечера, мягкого, уютного, пахнущего хвоей. Болото начинались лишь через несколько верст, и путь пока предстоял по твёрдой дороге. Однако капитан принялся стращать, что в скором времени придётся слезать с лошадей и брести по колено в мутной жиже. Солдаты на его слова тяжко вздыхали и морщились, а ларзбрикам недоверчиво переглядывались, сомневаясь в правдивости сказанного. Как показала практика, Цуури любил приукрасить действительность, чтобы все всегда были готовы к худшему. Ясная погода стояла вот уже несколько дней. Однако земля едва просохла после недавних ливней. В особо топких местах стояли деревянные мостки, но чем дальше мы углублялись в лес, тем сильнее ощущалась особенная аура этих земель, диких, безлюдных, населённых демонами. При патрулировании отряды уходили в среднем на сутки пути. Поэтому пока не стоило ожидать ям на тропе или каких-то опасностей. Что свою работу, что поддержание дорог в надлежащем виде егеря выполняли на совесть. Однако нервно озираться начали все. Даже Киреново при к обычному ледяному спокойствию не стал утыкаться носом в свои записи и поглядывал по сторонам, держа руку на ритуальном кинжале у луки седла. С помощью нужного заклинания кровь мага с лёгкостью превращалась для демонов из вкуснейшего лакомства в сильнейший яд. Я же, и не думая отставать от общей нервозности, пыталась прислушаться к метке полумесяца. В прошлый раз она почувствовала хитты, так почему бы и сейчас не положиться на неё? В разумных пределах. Становиться безумной марионеткой Ядовимый лижжа жжды смерти в мои планы не входила. Слова о возможном предателе никак не давали покоя. Я не могла поверить в то, что Лар или Брик, кто-то из них двоих был способен на столь ужасное. Неужели Таша прав, считая, что человек из гильдии виноват в смерти сеньора Лиаер и в исчезновении Азора, пусть и не любила его? На смерть и тоже не желала. Повинен тот же человек. А как это проглядели её и Рейс? Почему Висташе вообще допустил, чтобы предатель поехал с нами? Часть плана или дело в другом? Сколько бы ни ломала голову, выстроить теорию не выходило. Как не выходило поверить в то, что Брик или Лар предатели. И потому стоило выбрать место для ночлега и встать лагерем, я разыскала Ри. Подозревай Кирино его и шанса бы остаться в отряде не оставил. А значит, он уж точно ни в чём не виноват. Спасибо стойко неприязних моряк рыжим. Да и Таши прямо сказал: "Если будет не по себе, обращайся именно к Брику". Я не собиралась кого-либо подозревать. Из них точно. После всех дней, проведённых в гильдейском доме, после совместных вечеров, разговоров, игр в аркару, шуток. Жить надоело, хохотнул Брик, когда я нашла его кормившего лошадей и сунулась было начать разговор. Ведь не с расстояния в несколько шагов это делать. Да и беседовать среди палаток Сомнительная затея, учитывая обстоятельства и моё недоверие по отношению к игирям. А уходить за пределы лагеря вдвоём было слишком подозрительно. Впрочем, ничего не мешало наложить полог тишины. Жаль, что до этой светлой мысли додумалась лишь сейчас, перебрав добрую половину амулетов и вспомнив, какой для чего нужен. Иначе бы беседа с Кирено состоялась куда раньше. Так да сам подойди. Скрестила руки и хмыкнула. Риз затянул торбусовсом, похлопал капитанского, самого нетерпимого ко мне коня по шее и в несколько прыгучих длинных шагов очутился рядом. Скопировав позу, он навис сверху, ухмыляясь в бороду. Да так и замер, не спуская внимательного взора. Выждав немного, я использовала висящий на браслете амулет, заготовленный заклинанием. Перезарядить амулет было сравнительно проще, чем создавать что-то с нуля. Из-за доспеха пришлось отпаривать коллекцию, пришитую к внутренней стороне рукава одеяния тени, и придумывать временную альтернативу. Благо, небольшие подвески из серебра с различными драгоценными камнями получилось без труда прикрепить к цепочке. которая теперь обнимала запястье. Приходилось дольше искать нужный, к тому же постоянно боялась порвать тонкое серебряное плетение, но хоть какая-то замена. Кир сказал, что или ты, или Лар и ли ты, и Лилар служите цикаде. А ты не подумала, что это могу быть я? Не раздумывая над ответом ни мгновение, серьезно спросил рыжий. Я поёжилась и передёрнула плечами. Если Таша сказал идти к Брику, не к Лару, будьи возникнут какие-то трудности, значит, подозревал его меньше. А метру я верила почти как самой себе, даже, наверное, несколько больше. Насчёт себя не была так уверена. Все эти тонкости с проклятием, смутные воспоминания, сменяющие друг друга желания и неопределенность не способствовали какому-то устойчивому положению. Поэтому полагаться стоило на кого-то более надежного. Мне хочется верить, что Таша ошибся, потому что иначе. Брик поднял ладонь и покачал головой. И, видимо, все-таки зря я к нему обратилась, учитывая реакцию. Может, он думал, что я тут пытаюсь посеять смуту, припрятать семя раздора? И вроде можно понять. Если бы ко мне пришли с бухты-барахты с разговорами о предательстве, при этом приплетая чужие слова, я бы тоже ощущала себя не в своей тарелке. Сделай милость, остановись сейчас на этом. Опустив руку, попросил рыжебородый Иначе неприятно будет всем. Вот и новая черта в копилку наблюдений за ним: нежелание лезть в опасности без надобности. Или я чего-то не понимала? То есть ты с цыкадой не связан? А ты поверишь, если скажу, что нет? Раздраженно бросил он. Да и какой смысл? Я очень прошу тебя, мелочь, не продолжай. Советник тебе за такие разговоры спасибо не скажет. У него и у Таши определённо был и есть какой-то план, так что давай не мешаться. Даже если предатель я, Чернявава придурка мне никак не переиграть. Я удивлённо захлопала ресницами. Прости, но я не очень понимаю. Зачем ты заставляешь меня думать, что можешь быть предателем? Разве в таких ситуациях не пытаются доказать обратное? Может, предатель, а может нет. Брик пожал плечами и покрутил в воздухе торбу. Может, предатель ты, и пытаешься сейчас меня заморочить до того, как его мрачное сиятельство сам придёт обсуждать вопрос благонадёжности кого бы ты ни был. Может, вообще предателей нет. И этот придурок потешается над тобой и всеми нами заодно. Что угодно, может быть, мелочь. Я хочу сказать, молниеносным движением он поднёс раскрытую ладонь к моему лицу, и я даже отшатнуться не успела. И нарочито медленно, сгибая палец за пальцем, Ри оставил лишь указательный, чтобы ткнуть им меня в лоб. Должный эффект был достигнут. Я оказалась ошарашена и замерла в ожидании. Ша, хватит! Куда более серьезным тоном произнес рыжий, а потом и вовсе перешел к угрозам. Или пойдешь вон, коняшек мне помогать кормить. Вероятно, честь у себя, если вовремя язык не прикусишь. Чем позволь поинтересоваться, я тебя так раздражаю? Вопросительно изогнула бровь, копируя поведение Кирино. Реакция Брика была слишком неожиданной и казалась странной, словно он срывал на мне злость. У него были какие-то накопленные обиды, и поэтому вместо нормального разговора он уходил в глухую оборону из шипастых ответов. Да не ты меня раздражаешь. А любитель чая наш сплеснул руками брик, но тут же стал с опаской оглядываться по сторонам, намекая, что бояться нечего. Я покрутила рукой с браслетом в воздухе и к первой брови добавила вторую, не собираясь дать уйти от ответа. Опять всё в одиночку тащить вздумал. Всё-таки снизив тон до шёпота, попытался объяснить он, только со своим милым брацом и поделился. восьмой их в вы... подире обоих задрали уже все со своей жертвенностью, желанием никого не беспокоить и сделать всё в одно рыло. Рыжий выглядел расстроенным, и я подумала, что тут тоже можно воспользоваться излюбленным приёмом Таши: протянуть ей руки и предложить объятие. А там пускай сам человек решает, чего он хочет. Не поверишь, меня тоже. Грустно улыбнулась я. А ты ничем не лучше, цыкнул он и с подозрением покосился. Признайся, ко мне пришла только потому, что Ларб бы сразу сорвался морду бить этому придурку. Вот и подумала, мол, так никто никого бить точно не будет. Тоже мне, интриганка нашлась. сплюнув под ноги, брига вс взглядом показал, что никакие нежности ему в помине не нужны. Так что грабли-то свои прибери, чтобы не топорщились. Эх, и вот как он в одно выражение умудрялся столько эмоций впихнуть. Да и вообще, зачем пришла? Ну, сказала про предателя, ну и сощурился рыжий Ты же либо хотела убедиться, что это не я, либо погеройствовать и самой на чистую воду вывести. Даже этому чернявому довериться не можешь нормально, а он, заметь, тебя пока ещё ни разу не подводил. Каким бы придурком ни был. Я медленно вдохнула и выдохнула. За быстрыми терадами едва едва поспевала. Так рич ещё скакался одного на другое. И задерживаться долго где-либо не планировал. Еще и в атаку неожиданно перешел, упреками стал кидаться какими-то глупыми совсем. Керено выгораживать, хотя сам его придурком считает. Я совсем запуталась. А вот если не умеешь, не берись. Грозно сверкнул очами Брик. Он еще не отрос. Ты мне скажи, на милость, чего добиться пыталась? Поймать предателя, выслужиться, получить главный приз? Зачем так надрываешься, если тебе советник ну совсем не нравится? Я хочу узнать, узнать, в чём причина. Не верю, что кто-то мог добровольно сам сглотнула. Слова застревали в горле, не желая выходить наружу. казалось, если озвучу что-то подобное, сделаю это реальным, и тогда уже ничего не получится изменить. А так оставалась надежда, оставалась вера в то, что существовала достойная причина. Шантаж, двойная игра, попытка выведать что-либо, что угодно, кроме настоящего предательства ради своей выгоды. Никто никогда не верит неожиданно тихо выдохнул Брик. А потом оказывается, что под самое сердце пустили. Даже если так. Разве ты веришь в то, что Лар? Пожалуйста. Ри дёрнулся вперёд и впился в мои плечи пальцами, легонько встряхнув. Ради всех святых, семи рых демонов, да хоть восьмого, не говори больше со мной на эту тему. Она слишком неподъемная. Не умею я чужие переживания переносить. Сам вон трясусь, как не знаю кто. А ты еще масло в огонь подливаешь. Теперь точно запуталась. Или рыжий своими действиями того и добивался, намеревался заставить отступить? Но Таша сказал: "Тебя кто-то обижает?" достал сиятельный советник. Хочется надраться и проснуться в ближайшей канаве, за этим ко мне, поболтать, перемолоть кому-то косточки, выпить, все. А с остальным прикажешь самой разбираться. Я встала на цыпочки и, что есть силы, ткнула его пальцем в грудь. Зачем же ты тогда сюда поехал вообще? Ныть, страдать? Отлично. пылил он. Теперь мы ругаемся. Довольно. Не скрывая раздражения, зло зыркнула из-под лобья. Я была в шаге от полнейшего и бесповоротного разочарования в Брике. Обида настойчиво брала верх, однако разумом понимала: он опять косил под дурачка, от чего-то не желая вникать в проблему. Допустим, Саша не стал бы врать и посылать кри. Не будь уверен, что мне не помогут. По всему выходило, что таким образом рыжий и пытался помочь, ограждая от боли, которая непременно последует, когда раскроется причина двойной игры. Ирасмэтр считал предателем одного из тех, кто ехал с нами из Алиты, но при этом так спокойно предлагал обращаться к Брику. Тем, кто исказил факты стал Кирено. Вернее, просто не посчитал нужным сказать, кого же именно подозревал Таша, завернув правду в красивые расплывчатые формулировки. Я развернулась на пятках и с шипением протолкнула воздух сквозь сжатые зубы. Поднятые из глубин эмоций требовали выхода, но срываться и дальше на ни в чем не повинном бреке больше не собиралась. Эй, ты куда? Постой! Внезапно распереживавшийся Брик схватил меня за руку. Вывернувшись из хватки, я прикрыла глаза и сосчитала до десяти. Не помогло. Для того, чтобы набить морду одному очень наглому советнику, лар мне не нужен. Я сама могу это сделать, процидила и поспешила прочь, взмахом руки развеивая за собой полог тишины. Или Кирино пытался запутать, или хотел посеять смуту. В любом случае он зачем-то собирался подорвать моё доверие к ребятам, заставляя дёргаться на каждый жест и слово, и спускать ему это с рук. Демоны знала же, знала, что его словам грош цена. Но нет. Повелась на это трепетная: "Я не прав". Развесила уши в который раз, позволила из себя верёвки вить. Стоило ли избавление от проклятия всех этих мучений? Или напротив, радоваться надо, что теперь-то хотя бы видела, когда меня вокруг пальца оборачивали. Я старалась следить за выражением лица, чтобы ничем себя не выдать. Но встреченные на пути к шатру Игиря, стремились поскорее уйти с дороги, а желавшего что-то спросить Лара Капитан очень своевременно дёрнул в сторону. Не знаю, как бы себя повела, если бы пришлось с кем-то говорить. Откинутый полог шатра чуть было этот самый шатёр не уронил. С такой силой я дёрнула ткань на себя, а потом в сторону. Кирину сидел в окружении своих записей и в мою сторону даже не взглянул, что вызвало новую волну злости. Вроде носа из дурацких бумажек не поднимает, что-то корябает там вечно, а толку никакого. Будто лишь создаёт видимость какой-то деятельности. А может, так и есть. И плана у хмыря никакого, и полагаться на него глупо и бессмысленно, и надеяться на что-то тоже. Рад, что ты заглянула. Судя по безразличному тону, радостью здесь и не пахло. Но я почувствовала отличную возможность высказать наконец, как же рада сама всем его манипуляциям, недомолвкам, лживым словам. Но когда на меня взглянули светящиеся голубые глаза, все эмоции мигом куда-то делись. И я смогла только тихо и медленно выдохнуть, выпуская остатки зарождающегося гнева. И всё. Ничего. Перестань. Губы вдруг задрожали. Я сделала крохотный шаг назад. Всё, на что была способна сейчас. Не делай этого со мной. Не поступай так. Я не чувствовала никакого воздействия, однако понимала, оно есть. И противиться ему невозможно. Оставалось только умолять прекратить. Почему он позволяет себе тратить магию на подобное? Сам говорил, что нельзя, что надо быть осмотрительными и осторожными, что Нет. Это всего лишь гипноз. Самое простое и лёгкое. Надо только заставить себя закрыть глаза или хотя бы отвернуться, не смотреть. Кирино слишком любит свои планы. слишком дорожит каждой крупицей энергии, чтобы позволить себе тратить её на нечто большее. Я ведь не глупая девочка, я же знаю и умею этому противостоять. Так почему не получается? Я понял, как снять с тебя проклятие. Наваждение спало, и я вновь смогла двигаться, и уже ничего не мешало чувствовать то, что хотелось. На возникший страх так просто не мог покинуть мысли, заставляя нервно кусать губы, впиваться ногтями в ладони и смотреть в землю. Это с Бриком я вела себя легко и свободно. Высказала ему все, что взбрело в голову, а с Керено так не получится. Он действительно самый мерзкий, противный и невозможный тип на свете. И еще Мак, куда более сильный и опытный, чем я. Но. И где улыбка на лице? Кер медленно встал, подошёл ближе и навис, заставляя съжаться. Словно напоминая о том, кем он был в действительности. Что все эти игры мягкой лапой, а не до поры до времени, пока ему не надоест, и он не выпустит когти. И вот тогда станет по-настоящему больно. что я сама заигралась. Вот-вот могла переступить невидимую черту. Мне позволяли думать, что что-то значу, что-то понимаю, на что-то влияю. Мне пришлось запрокинуть голову. В груди поселилась странная пустота, обволакивающая и колкая вместе с тем, от неё тошнило и тянуло в сон, или вернее, потерять сознание. Я держалась из последних сил, цеплялась за края ускользающего спокойствия, перебарывая страх и инстинктивное желание убежать. Против воли я улыбнулась. Не потому, что Киренов вновь подействовал магией, скорее понимала, раз уж он сводил всё к нашим обычным препираниям, стоило поддержать игру. Стоило сделать вид, что кричать не собиралась, что никакой злости вообще не возникало даже. Так, забежала проведать, спросить о какой-нибудь ерунде. Ничего более. Нам теперь не надо никуда ехать? изображая облегчение, спросила я. Было до слёз обидно. Даже когда в сердцах кричала о том, что он первый меня и бросил бы, я не верила до конца в то, что это правда. Сколько бы на него ни обижалась, сколько бы ни считала мерзавцем сердце продолжало теплиться надежда, что таковым хмырь не был ведь Таш за что-то его любил, почему-то испытывал привязанность, был готов на многое ради него, и это явно не пустые слова. Понимал ли метр, что его использовали ровно так же, как и меня? Стала не совсем удобной, начала приносить головную боль. Оп. Один взгляд, и мышка уже притихла. И как бы противно ни было от самой себя, я понимала, что здесь ничего нельзя поделать, кроме как развернуться, пока ещё не слишком поздно. Пока мы только ступили в топи и не забрались слишком глубоко в болото. Нет. Нам всё ещё нужно найти те камни, о которых говорил Тагера. Если наставница Таша справится с тем, о чём я её попросил, Как только мы вернёмся, сниму с тебя проклятие, и ты будешь свободна. Что же там говорил Висташе как-то? Мол, я пока для Кирино полезно, а он уже своё отработал и попал в опалу. Я что-то вроде учебного пособия. Хмырь говорил, что наши проклятия схожи, и со своим он тоже пытался разобраться. проверять свои теории, он думал на мне, скорее всего. Негоже рисковать собой, когда не знаешь, чем эксперимент может закончиться. Но тогда мне тем более надо бежать куда подальше. Судорожно вдохнула, задержала дыхание. Было страшно. Очень-очень страшно. Я понимала, что бежать некуда. что на самом деле чувство свободы иллюзия. Вокруг невидимая клетка. Даже если Кирено говорил, что я могла уйти, когда пожелаю, от него сбежать, особенно здесь, в топих, где всё кишало демонами, а он был демонологом, не выйдет. Улыбайся. Проведят тыльной стороной ладони по моей щеке, приказал он. натянув на лицо самую счастливую улыбку, на которую была способна, я попятилась и только выйдя из шатра, выдохнула. Сердце бешено колотилось, лёгкие горели так, словно пробежалось десяток вёрст, да и ноги подкашивались. И вот сейчас, как никогда раньше, мне нужен был рядом Таша. Может, хотя бы с новым местом для ночлега Брик мне поможет? Ибо возвращаться сюда смерти подобно.